Thank you. Попугаи были еще Совсем-совсем белыми А что тут хорошего? Ведь они походили Друг на друга как близнецы И поэтому мамы Часто путали своих п т е н ц о в А если ошибались Даже мама, то представляете Как трудно приходилось Почтальону Лори Который разносил письма, посылки И телеграммы по разным гнездам Но однажды С ним произошла одна занятная история, благодаря которой попугаи стали разноцветными. Но я лучше выскажу все по порядку. Итак, голубым солнечным утром почтальон Лори нес почту и, как всегда, напевал свою любимую песню. Сумки н о в е н ь к моей, Целый горд новостей, Я п о р а з н о м о п и с а м Доставляю почту сам. Вы поймете, что письмо Не д о м ч и т с я к вам само, Без меня учтите нет, Ни о т к р ы т ы к ни газет. л я л я л я л я л я л я л я н е открыток, ни газет. у л ы б а я с ь на ходу К адресантам о я иду И тихонечко пою Эту песенку мою Одна бандероль Жако Другая Ари Только бы опять не перепутать Кажется, Ара проживает здесь И Лори постучал клевом В дверь ближайшего домика Дверь открылась И показался вовсе не Ара, а Жаков. Добрый день! Привет! Вам заказная бандероль. Благодарю, благодарю. Распишитесь в получении. М -м -м, простите, но я неграмотный. Тогда поставьте крестик вот здесь. Крестик? Угу. Вот такой? Такой, такой. Пожалуйста. А теперь прощайте. До новых встреч! Привет! И Лори отправился дальше, так и не догадавшись, что он опять все перепутал. Так, раз, два, три. три хлопушки для карнавала. Пусть погреются на солнышке. Ну какие же это хлопушки? Это же самое настоящее эскимо! А ж а к о повесил его на самом танцебеке. И все потому, что Лори спутал попугая Жаку Попугаем Арра. Куда же он теперь направляется? Ага, он остановился возле домика, в котором живет Арра. Если Арра проживает там, то здесь проживает Жако. Лори с м о г стучится, ь думая, что пришел к Жако. Но дверь ему открыл не Жако, а самый настоящий а р а Добрый день! Здравствуй, л а р и Вам з а к а з а я бандероль Превосходно э, Наверное, мой старый друг пингвин Прислал мне эскимо Распишитесь в получении э, э, К сожалению, я разбил свои очки Тогда поставьте крестик Вот здесь? Угу. Прощайте Доброго пути Странно Впервые вижу такое эскимо. Наверное, новый образец. Раз, два, три. Первое эскимо я съем сейчас, второе после завтрака, а третье вечером. И р а тут же сорвал серебряную обертку. Ведь он же не знал, что его эскимо греется на солнышке у домика Жако. р а н н о Никогда не слышал, чтобы эскимо стреляла. Попробую еще одну порцию. Пах, невероятно! Может, третий эскимо не выстрелит? Осторожно, Арра, осторожненько разворачиваем. т а к т а к т а к т а к Может быть, сохранилось еще одно эскимо? Зря Ара заглядывает в пустую трубочку бандероли. Ничего там нет. А, впрочем, нет. Кажется, что-то н а ш л Какая-то корреспонденция. Не разгляжу без очков. Жако! Жако! Да, ты меня звал? Что у тебя стряслось? Маленькое недоразумение. Вот письмо. Прочитай, пожалуйста. Прости, но я... Неграмотный Придется позвать к а к а д у Я я разбил очки к а к о д у Кокоду! Привет! Здравствуй, к а к о д у Прочитай, пожалуйста, мое письмо д д а Сейчас прочитаю Дорогой Жако Посылаю тебе Хлопушки д для карнавала. Сестра Гортензия. Гортензия? Хлопушки для к о р н о в а Простите, простите. Сейчас я сбегаю за своим письмом. Домики попугаев стояли совсем рядышком. И Жакот тотчас же возвратился к своим друзьям. Прочитай-ка, Каду, и это письмо. Дорогой Ара, попробуй наше Эскимо. Твой друг, пингвин. Эскимо? А я повесил его погреться на солнышко. п р о п а л а мое эскимо. Пропали хлопушки. Погиб карнавал. Это, наверное, Лори в с ё перепутала. Ну, конечно, Лори. Лори. Безобразие. Нужно отнять его почтальонскую сумку. Лори. Лори. Лори. Лори. Лори! Лори! Лори! Лори! Тихо, тихо. Кто кричал? Кому я понадобился? Срочная телеграмма. Безобразие! Ты опять все перепутал. Мои карнавальные хлопушки ты вручил ари. а р р и а м о ё замороженное эскимо ты отдал Жако. Мы решили отнять у тебя почтальонскую сумку. Так при чем тут я? Ведь вы так похожи друг на друга. Все равно, если ты ничего не придумаешь, мы отнимем у тебя сумку. Рассердились попугаи, захлопали крыльями и улетели. Один у о р я там, грустный при д р у альоны я Хороший не скрою, Гордо сумку н а ш у на ремне. Устаю я, конечно, порою, Но никто не сочувствует мне. никто не сочувствует Но чью сказки друзья моим снятся я конверты лишь вижу во сне в с е р у г а а й меня. т о л ь к о стремятся, Но никто не сочувствует мне. Никто не сочувствует. Так не может продолжаться. Надо что-то придумать. Ура! Придумал! Попрошу разных красок у своих друзей. И все домики попугаев раскрашу, ч т о б не путались. О, точно. Эй, солнышко. Ну что, Лори, письмо принёс? Слышите, вот и солнышко з а г о в о р и л а Нет, у меня к тебе просьба. Просьба? Какая? Я с радостью помогу тебе. Помоги мне достать красные краски. Зачем она тебе? Я хочу раскрасить домики попугаев, чтобы их больше не путать. Пожалуйста, получай свою краску. Ой, что я вижу! Посмотрите, посмотрите! На красном парашюте с н е б а спускается ведро красной краской. Вот здорово! л о р е н прими подарок от меня. Слышите, это говорит луна. Вот тебе полное ведро желтой краски. А голубую краску ты можешь взять у неба. Кому нужна голубая краска, пожалуйста, берите У меня ее очень много. Конечно, Лори. Но... Небо а Вот, вот оно! На голубом парашюте снижается ведро с голубой краской. Еще мгновение, и ведра опустятся на землю. а приземлились! Спасибо, друзья, спасибо! Вы меня здорово выручили! Миша, кажется, кто-то идет. Ха, да это же о б е з ь Янка м и к и Мысль. Скажи, л с ты мне хочешь помочь? А, а в чем дело? Мне надо раскрасить домики попугая. Краски есть, а кисти нет. Придется раскрашивать твоим хвостом. О, а зачем тебе чужие домики раскрашивать? Чтобы адресатов не путать. о р тогда давай лучше к р а с и м самих попугая. А хвост, эм, ну, вот т Я потом в реке о т м у ю Не грусти, п о ж а л у а лоре почтальон. Волноваться з а ч е м в о о в а т ь с я незачем, Где т г о р ч е н Из беды я выручу, только позови. Станут разноцветными, станут разноцветными Пёрышки твои. Не нужна ни кисточка, не нужна ничуть. Хвостик мой достаточно, хвостик мой достаточно. Краску о т р е к н т ь Теперь пора приниматься за работу. Почтальон Лори и обезьянка Микки дружно начали барабанить в д о м и к е попугаев. Простите, что происходит? Безобразие. Кто разрешил меня тревожить? Мы хотим вас покрасить. А вот еще придумали. М -м, зачем? Вот почему? Вот покрасим, и я перестану вас перепутывать. Ну, согласны? Раз, Раз такое, такое дело, согласны. согласны. Лори увлеченно раскрашивал хвостом Микки попугаев. И вытирал кончик хвоста от своих перья. Для начала я раскрашу хохолок и спинку в а ш Чтобы после без труда я узнать их смог всегда. Чтобы после без труда я узнать их смог всегда. А теперь я, а теперь я разрисую краской перья, И по п е р ы ш к о м друзья, различать вас буду я. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ла-ля-ля. И по пёрышкам, друзья, различать вас буду я. Больше ару, попугая не обижу никогда я. И ж а к о и какаду без ошибки я найду. Ла-ля-ля. Ла-ля-ля. л я л я л я л я Ежако и какаду без ошибки я найду. Без ошибки я найду. п у х м о т р и ц я стал совсем синим. Синим, как небо А я красный, красный, к а с н ы й ы ш к о А я слишком желтый, перестарались Но ты же стал похож на луну Правда? ч е с н о е о б е з я н с к е Ой, какие вы все красивые Разве я могу теперь вас перепутывать? Всем с т а л очень весело А когда весело, то хочется петь от радости. Давайте навеки, навеки дружить, Ведь дружба светлее н и и радость не жить. Друг другу должны помогать мы всегда, Тогда нам любая, тогда нам любая беда. Не беда, беда, не беда, Пусть, Пусть дружба всегда нас... Ведет за собой Чтоб праздником был день Обычный любой И то, что один не осилит никак Для дружбы хороший Для дружбы хороший Всего лишь г у с т к Всего лишь г у т я к Все, конечно, хорошо Только жалко, что для меня Ни капельки краски не осталось Подглядите на него Да-да ну, Прекрасно! р е к р а с н о п р е к а р е в о с х о д н о В чем дело? Совершенно ничего не понимаю. Сейчас же увидишь. Я вот только переверну ведро вверх дном. Ну-ка смотри, чем тебе не зеркало? Лори удивился, увидев отражение разноцветного попугая. Ну, потом все понял и засмеялся. Ведь я же сам себя тоже раскрасил! Как я рад! Какой я весь разноцветный! т т у м и н у т к л о р и дай-ка я тебе кухолок р а с п в о т вот, вот, вот, сейчас совсем хорошо. Теперь мы такие разноцветные, что можем отправиться на карнавал без хлопушек. На карнавал! На карнавал! На карнавал! т е л е р а м м з а м е ч т е н е вести, к а ж д ы с е л сразу т а л потому что мы все вместе с е в этим летим летим на к а р н а в а л потому что мы вместе с е в летим летим летим на карна обязательно шутить на сети нужно что никто не у него хорошо что мы т а к р у ж н о л е т и м летим летим на карна хорошо что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 раз над ответ Можете сами спросить об этом у любого попугая, и я уверен, что любой попугай расскажет вам ту же историю, только р а з у м е е т на своем попугайском языке.